Не забудем и о той незаурядной роли, какою играли време тех лет, не исключая и его политическую жизнь в самых высоких сферах, вольноотпущенники. Либертинов было много в окружении самого Нерона, и потому жестокость к ним, да ещё и неоправданная законом, кстати, и не предусмотренная, была бы явно неуместной. Великодушие Нерона в отношении либертинов не было случайным. Еще в начале своего правления, в 1956 году, Нерон не позволил Сенату принять решение о безусловном праве патрона лишать своего либертина свободы, если тот перед ним в чем-либо провинился, вполне справедливо решив, что обвинения хозяевами своих бывших рабов должны рассматриваться в Сенате всякий раз по отдельности. В отношении вольноотпущенников Нерон Нерон даже совершал поступки, рассматриваемые многими как умоление доброй славы Принцепса. Он лишил свою нелюбимую тетушку Домицию Липиду патроната над вольноотпущенником Паридом, приказав суду признать Парида свободно рожденным. Да, для либертинов время правления Нерона явно было не худшим. И среди них, конечно, было немало жестоко пострадавших. Но это касалось лишь тех, кто пребывал в опасной близости к трону. Все знали, смертные приговоры он не жаловал. Беда была в другом. В несудебное расправа с опасными, по его мнению, людьми, убийства, представляемые как естественная смерть, приказы покончить с собой, все это оставалось в арсенале Нерона, и по мере необходимости, насколько он это ощущал, пускалась в ход. Массовых репрессий нейрон не любил, да и смысла в них не видел. Но жертвы его, пусть и не очень многочисленные, все были людьми с именами громкими. Способы расправы выглядели особенно отвратительно из-за вопиющей лжи, кокавой он пытался их прикрыть. Отсюда восприятие современниками и потомками злодеяний Нерона было куда более острым, нежели кровопролитий, совершённых другими цезарями, на совести которых гибель тысяч и даже десятков тысяч ни в чём не повинных людей. Начало нового 62-го года сулило, казалось, продолжение великодушных и справедливых деяний Нерона коей и так прекрасно была знаменована золотое пятилетие. Заслуживает внимания история ссылки фабрицие Виентона. Он прославился написанием книги, из содержания коей следовало, что завещать ему потомкам нечего, кроме старательно собранных порочащих многих сенаторов и жрецов сведений. Наверняка далеко не во всех случаях подлинных, но являющих собою всякого рода грязные сплетни и наговоры. Выяснилось однако, что Виентон не чистоплотен не только в своих рукописных деяниях, но и в делах служебных. Пользуясь допары до времени расположением Нерона, он торговал высшими государственными должностями. Эта деятельность Виентона Был изобличена Тулием Гемионом, и Нерон, поскольку речь зашла о коррупции в самых верхах общества, лично вмешался в дело и довольно быстро и успешно в нём разобрался. Изобличенный Виентон был с позором изгнан из Италии, а его пасхальную книгу Нерон повелел сжечь. Было бы несправедливо воспринимать этот поступок принцепса как покушение на свободу слова. Это было противодействие разнузданности и клевете. В деле Велентина Нерон проявил себя достойно, и даже такой строгий его судья, как Публий Корнелий Тацит, пишет об этом не без одобрения. Но вскоре произошли события, ставшие окончательным переломом в правлении Нерона, которые и современники, и потомки однозначно оценивают самым печальным образом. Сначала тяжёлая болезнь, опухоль горла, сразила префекта Притория Афрания Бура. Многие говорили об отравлении его по приказу Нерона, но убедительных доказательств этого нет. Здесь свою роль могла сыграть память современников об отравлении Британика И очевидная способность Нерона избавляться даже от самых близких к нему людей, особенно тех, перед кем он был в долгу. На место Бура Нерон назначил сразу двух префектов Притория: одного для успокоения мнения народного, другого же любезного себе. Первый Фений Руф, отличившийся прекрасной организацией бесперебойного снабжения Рима продовольствием и потому естественно народом очень любимый второй Сафоний Тигеллен известен тем, что был участником самых сокровенных развратных развлечений Нерона об этом человеке в истории не сохранилось ни одного доброго слова Понятно, что такой дуум верад префектов преторианских когорт не мог быть продолжительным. Достоинства Руфа были столь же очевидны, как и порочность Тигелина. Но поскольку любовь народа к Руфу не могла не раздражать Нерона, а Тигелин был, что называется, наперсником, то не трудно было предвидеть, кто из двух играет большую роль при императоре и кому вскоре предстоит уйти. По смерти Бурра пало и влияние Сенеки. Ввиду явное ослабление позиции воспитателя принцепса, одни люди из его окружения ринулись возводить всевозможные обвинения на Сенеку, другие пытались дружески предупредить воспитателя и пока ещё главного советника принцепса о происках против него, о целом потоке опасных обвинений. Мудрый Сенека, чувствуя уже по поведению Нерона, что его государственному служению вот-вот будет положен предел, решил предупредить такую развязку и сам обратился к Цезарю с просьбой об отставке. В своей пространной речи Сенека напоминал, что уже 14 лет он является воспитателем Нерона, И восьмой год Нерон держит в своих руках верховную власть. Он благодарил Цезаря за почести и богатство, коими тот осыпал своего наставника, осыпал до такой степени, что в счастье своём Ценек не знает только одного меры. И дело не только в несметных деньгах, но и в беспредельном влиянии, каковой принцип предоставил сам своему воспитателю. Лишь благодаря доброте obtusтейшего воспитанника он, выходец из скромного саднического рода, уроженец провинциальной Испании, возвысился в Риме, блистая среди тех, кто из поколения в поколение занимал высшие должности по праву своей знатности. Памятуя об обвинениях в чрезмерном богатстве, Сенека великодушно передавал всё своё имущество Цезарю, скромно говоря, что не ввергает себя в бедность, а освобождает свою душу от забот о садах и поместьях. Главным гречи было однако не это. Сенека напоминал Нерону, как прадит его Август дозволил жить удалившись от дел ближайшим своим соратникам Марку Огриппе и Гаю Меценату. Эти выдающиеся сподвижники, создатели политической системы принципата, отойдя от государственной деятельности, благополучно прожили остаток своей жизни. Философ недвусмысленно давал Нерону понять, что и он рассчитывает на то же. А Нерон позволил Всенеке безбедно коротать свой век на заслуженном отдыхе, уподобиться божественному Августу. Да будет правнук достоин прадеда.